Понедельник, 4 сентября 1978 года. Станция метро Речной вокзал, район Ховрино, дело к вечеру. Станции Зелёной ветки Аэропорт Сокол, Войковская, Водный стадион промелькнули, не оставив особых впечатлений. Если там что и изменилось, то лишь дизайн информационных табличек, даже вагоны поезда не вызвали особой ностальгии. В начале 20-х годов следующего века в столичном метрополитене хватало таких, то ли старательно восстановленных, то ли новых, но с классическим дизайном. Но стоило выйти на станции «Речной вокзал» oh, – ох уж этот сортирно-кафельный архитектурный стиль станции «Московских окраин» – и подняться наверх – Квадратная коробка в вестибюле с бетонной нашлёткой и козырьком, вот, пожалуй, и всё, что осталось тут от 21 века. В моём времени она стыдливо прячется за пятиэтажной коробкой торгового центра и ядовито-зелёным застеклённым от фундамента до конька крышей Макдоналдсом, а не стоит в гордом одиночестве на фоне жиденьких деревьев парка Дружба и типового набора ларьков Табак, Союзпечать. Мр уженая, сочная, неувядшая ещё зелень газонов вдоль тротуара, газетные стенды, правда, Комсомол, труд и вестник. Сама площадь стала заметно шире, да что там, она почти пустая, хоть в футбол играй. На противоположной стороне у северного вестибюля изменения не столь незаметны, но нам-то нужен этот южный, выводящий автобусом Вот, кстати, и остановки 188-го и 233-го автобусов. Помнится, можно было ездить и на 90-м, но потом его пустили в обход, и до родимой Онежской получается чуть не вдвое дальше, к крюком Полавочкиной и Петрозаводской. Ну и ладно. Вон как раз подкатывает и жёлтый двухгозвенный Икарус с номером 233. А билеты Озабоченно спросил Женька, глядя на подъезжающий автобус: "Денег же не хватит?" И подкинул на ладонь россыпь бронзовых чешуек, по копейке каждая, всего шесть, а надо 10. Аст осмотрел жиденькую кучку людей на остановке. Народу мало, передавать на билет к ним нужно. Высыплем, что есть, а оторвём два. А заметят? опасть вопросил Женька, тётко-как-нибудь глазастя. Прицепится стыда, потом не оберёшься. Ты меня загородишь, когда буду отрывать. Предложил Аст, и он немедленно уставился в собственной трусости. Да и идти пешком не хочется, ноги гудят после тренировки. Серёга оказался прав. Никто в их сторону даже и не глянул. Он воровато Асинаис открутил билет. Резиновая рубчатая лента под прозрачным пластиковым колпаком послушно поползла, сбрасывая их мелочь в недра кассу аппарата, и они устроились там, где и хотели, в соединяющем две половинки отсеки на поворотном круге, и теперь можно наблюдать, как он поворачивается, как растягиваются резиновые складки гармошки. Или же встать одной ногой на круг, а другой в соседнюю часть салона, и тогда при повороте ноги сами собой разъедутся в разные стороны. Но сейчас есть дело поважнее. Обязательный ритуал автобусного пассажира выявление счастливых билетик. Проще простого. Номер на билете состоит из шести цифр, две группы по 3. Если суммы цифр в обеих половинах совпадут, «Тебе повезло!» Аст считал, шевеля губами. Женька, чуть привстав, заглянул ему через плечо. Серега был выше на пол головы и вдруг отчетливо услышал прозвучавшее в голове. А вот тройку или смартфон, которым с некоторых пор можно оплачивать проезд в наземном транспорте, на счастливость не проверишь. Слон покачнулся, поплыл, и Женька, чтобы не упасть, ухватился за гнутый поручень. И снова чуть не полетел он с ног, потому что металлическая труба под ладонями поехала вбок. Автобус сворачивал с площади на фестиваль, но и поворотная площадка повторила его маневр. Какая еще тройка? И что такое смартфон? Снова последствия контузии, может, и правда заболел. Только этого не хватало. «Во! Одиннадцать и одиннадцать!» Аст крикнул так, что на них стали оборачиваться. Разыграем на камень ножницы бумага. Женька выиграл со второго раза, когда его ладонь бумага завернулась Серёкин кулак камень. Запихал билет из жёлтой тонкой до полупрозрачности бумаги в рот и принялся жевать. Повезло. Это хорошо. Удача мне не помешает, потому что мама отца нет дома, он в командировке. Этот жалкий обрывок свидания я ухитрился выудить у своего юного альтер-эго, чему изрядно порадовался и идёт контроль, идёт. Итак, отец нет, а вот мама дома, и через несколько минут мне предстоит с ней встретиться. Да, конечно, я буду сидеть в дальнем уголке сознания себя подростка, как мышь под веником, никак себя не проявляя, но получится ли? Стресс предстоит сильнейший, особенно с учётом того, что мама, оставленная мной в прошлом во всяком случае в той части, что сохранилась в моей памяти ещё жива, благополучно отпраздновала 80-летие. Не захлестнёт ли юного меня волна взрослых неконтролируемых эмоций? Это риск. Ему ведь и так досталось сегодня не по-детски. И ещё подозреваю, достанется. Завтра школа, встреча с одноклассниками и учителями. Эмоции, прочие непредвиденные реакции попрут из меня бурлящим потоком, и далеко не факт, что я сумею его обуздать. Завтра первым уроком что, история? Ага, кивает Аст. Геша ведёт. С дурава обрадовался Женька. Историю он любил и уже успел наскоро полистать оба учебника: и новую историю с картинкой, изображающей штурм Бастилии на бежевой картонной обложке, и историю СССР, где на голубом фоне красовались четыре цветных иллюстрации из жизни XIX века. А вот Серёга к истории равнодушен. Ему географию подавай. Ну ещё бы мать-геолог весь Союз из колесила Вот и сын нацеливается по его стопам в геолога-разведочный институт. Они ростались возле Серёгиного дома, известного на весь микрорайон дома циркачей, на торце которого красуется огромное изображение клоуна и цирковых львов. Дом, как впрочем и большинство соседних, был кооперативным, и немалую часть его обитателей составляли сотрудники разных структур Союзгосцирка. Дети из цирковых семей были нередкими гостями в Женькиной школе. Они появлялись ненадолго, проводились с классом одну-две четверти, после чего исчезали на очередные гастроли. «Слышь, Бабай, что-то ты сблетнул с лица», – озабоченно сказал Аст. «Нет, правда, бледный какой-то, вспотел к тому же. Может, тебя и правда до дома проводить?» «Не надо», – отмахнулся Женька. «Тут два шага, сам дойду как-нибудь». Они стояли возле Серёгиного подъезда. Женькин дом был чуть дальше, за длинной пятиэтажкой, стоящей на невысоком пригорке. У его подножия, угнездились крошечная на 3 машины парковка и старая, оставшаяся от снесённой деревеньки хуврина голубятня. В самом деле, чего это он взмок? И руки вот трясутся. Ладно, я пошёл до завтра. Он, сделано беззаботным видом, закинул сумку за спину и зашагал прочь. Ведь прав Серёга, его колотит еще как. и ещё как исправиться с этим, как Женька не старался, не получалось. С чего бы это, а? Вот и мой наш подъезд. Предпоследний слева, пятый в стандартной панельной девятиэтажке, которыми, как грибами, поросли московские окраины вслед за знаменитыми хрущевками. Скрипнула пружина и дверь парадного, никаких домофонов, никаких стальных листов, только деревянные планки и узкое почти во всю высоту стеклянное окошко, вечно замызганное, едва пропускающее свет – Пол пролёта лестничных ступенек, ведущих на площадку первого этажа, неровные пластиковые перила, по которым вы на ситуации так весело скатываться с соединения пятой точки. Лифт старый, с открывающейся вручную гулкой железной дверью и окошком, забранным металлической сеткой. Закрыть наружную дверь, потом распахнуть дверки самой кабины из обычного ДСП покрытого потрескавшейся, выщербленной отделочной панелькой под дерево. Кнопка шестой этаж в окошках замеркали кабели и торцы межэтажных перекрытий. Если прямо сейчас при открыть одну из сторок, лифт остановится и я получу желанную отсрочку. А смысл Всё, поздно. Лифт звякнув, остановился. Вправо чёрная, обтянутая дерматином, с латунными гвоздиками розочками дверь на плексигласовой табличке цифры 164 под ногами потрёпанный жизнью резиновый рельефный коврик. Иногда под него прятали ключ. Три звонка. Это я отлично помню: два коротких и длинный. Нехитрый кот один и тот же для половины обитателей многоквартирных домов большой страны приближающийся шаги за дверью. Лёгкие, торопливые. Вот сейчас получилось. Не представляю, что было бы, поведи я себя иначе. Только это решение забиться в дальний уголок сознания своего альтер эго, сжаться, закуклиться в позе виртуального зародыша, не выпуская наружу ничего лишнего и самому стараясь воспринимать как можно меньше и спасло ситуацию, потому что мама в начале нулевых у нас приключилась трагедия. Мать затеяла очередную генеральную уборку, избавила дом от накопившегося хлама, наполняя им большие пластиковые пакеты, заранее выставленные в прихоже, а я заехал навестить под вечер выволок их на помойку. В мусорапровода они не влезали. А через несколько месяцев мама собралась заглянуть в старые семейные фотографии и не нашла ни одной. Тогда-то и выяснилось, что во время той самой большой приборки Она случайно выставила пакет с уложенными в него альбомами в коридор, а я, ничтоже сумняшися, из всех семейных архивов уцелел только мой выпускной школьный альбом, да и то потому, что я за несколько лет до этого грустного события отвез его к себе на квартиру. К чему я это? А к тому, что из пропавших фоток я особо запомнил одну – «мама». Совсем молодая, лет двадцати, рядом с таким же молодым отцом и его другом дядей Володей, стоят на фоне недавно построенного ГЗМГУ. Черно-белая фотография с обрезанными фигурными зубчиками краями. Мама в широченной колоколом юбке, веселая, юная, звенящая, красивая. Так вот, она была почти такая же. Подумаешь, пятнадцать лет. вместо последнего писка моды начала 60-х на ней был домашний атласный халатик. Но какая разница, когда она по три положеньку по голове я чуть не сорвался, захотелося обгнять, уткнуться, зареветь по-детски. Положение спас мой юный саккамерник по общему телу. Он вывернулся из-под маминой ладони. Как же не солидно вот-вот ступник 15, мы теперь взрослые. и удрал на кухню ужинать, дав тем самым мне минутную передышку, столь необходимую, чтобы собрать в кучку встрепанные чувства. Сосиски с макарошками, чай. Пожалуй, обойдусь без традиционных для попаданцев восхвалений той самой кухни. В юности, да еще и после насыщенного дня вкусно все. Покончив с ужином, мы, мы с Женькой, разумеется, заглянули к себе в комнату, Всё совершенно так, как я и помнил. Я ходил по своей узкой, как пенал, комнатёнке, как по музею. Каждая мелочь, любая давно забытая деталь отзывалась в душе щемящей нежностью, от которой предательски щипало в глазах. Вот гардероб в углу, с него свисает ключи Аспарагус, ему предстоит выдержать переезд в следующем году, а вот очередной трансфер уже в недоброй памяти девяносто третьим его добьёт. Письменный стол перед окном, с обеих сторон самодельные отцовской работы полки, на них Вальтер Скотт, Жюль Верн, Марк Твен, настольная лампа с прямоугольным зелёным абажуром. С одной стороны пластик оплыл, покоробился, вернули листоватую лампочку. Вот он и не выдержал. За стеной забормотал телевизор. Женька скинула школьную форму, не удосужившись повесить её в гардероб, аж на душе потеплело. Понадобится армейская служба, чтобы приучить этого раздолбая к порядку. Натянул хлопчета бумажные треники, футболку и двинул в большую родительскую комнату, а я на ходу губкой впитывал каждую до да более родную мелочь. Вот сервант из венгерского гарнитура на тонких ножках, книжный шкаф из того же комплекта, У меня в комнате напротив дивана висят на дальней от окна стене в шахматном порядке полки. Они и через 40 лет будут стоять в моей квартире. Правда, без стёкол, побитых при трёх переездах. На средней полке сверху модельки кораблей из серого полистирола Аврора и Потёмкин. Продукция Московского Огонька. Тогда я не знал, что стендовые модели положено же поклевать, красить и доводить до ма Напротив родительской такты темп над длинных ножках ходулях, задняя крышка снята и стоит у стены, лампы покрыты слоем пыли. Если экран пойдёт рябью, одну из ламп надо слегка вытащить из гнезда, а потом воткнуть поглубже. Интересно, вспомню сейчас какую именно Проверить это мне не удалось. Мама щёлкнула круглой ручкой переключения каналов ища что-нибудь интересное до программы, время за которой в обязательном порядке следовал какой-нибудь художественный фильм, осталось около часа. Ну-ка, ну-ка, что там сегодня готовит центральное телевидение страны советов? Альтер эго словно уловило мою мысль. Шустро сгрёб с тумбочки правду и зашуршал страницами в поисках телепрограммы. Ого, Вечный зов, восьмая серия. Отлично помню, как мы всей семьёй собирались у экрана и следили за перипетиями жизни сибирской глубинки в огне революции и гражданской войны. Старенький темп не мог воспроизводить цветную картинку, а потому герои Александра Иванова так навсегда и остались для меня чёрно-белыми. Сегодня семейного просмотра не будет. Отец уже месяц как в командировке. Это случилось довольно часто и называлось во Владимирровку, на крупнейший в Союзе полигон по боевому применению авиации. Борис Харитонович Аббашин работал ведущим конструктором по лётным испытаниям на Миги, и когда не отлучался в Приволжские степи, ежедневно ездил в Подмосковный Жуковский ВЛИ имени Чкалова. И вернется он совсем скоро, о чем с таинственной улыбкой сообщила мама к твоему дню рождения. Еле метели, а я и забыл. У меня же через три дня юбилей, пятнадцать лет. А что, вполне себе дата. И совершенно детская мысль, непонятно, моя или Женькина, а что подарят. Но ведь правда интересно. Недораматис, отправляясь в командировку, отпускал неясные намёки насчёт настоящего мужского подарка. В прошлый раз он принёс гильзу от снаряда авиационной пушки и горсть разнокалиберных пуль от тяжёлых пулемётов 12 и 7 и 14,5 мм. Вот они занимают почётное место на письменном столе между лампой и проволочной подставкой для книг. А сейчас... Смотреть вечный зов расхотелось. Зато снова сначала в коридоре, а потом и в комнате, и перед телеком раз за разом подступало непонятное нечто, от которого щемило в груди и предательски намокали глаза. Матери Женька сразу решил ничего не говорить. Оно ему надо, бегать по поликлиникам перед самым днём рождения, а потому свалил к себе, отговорившись усталостью после тренировки. откинул диван и извлёк одеяло, простыню с подушкой, застелил и улёкся, поставив настольную лампу рядом с собой на стул. Спать не хотелось совершенно. Он свиселся в бок, пошарил под диваном и извлёк оттуда книгу. Её он читал уже третий вечер, часиков полтора перед сном. Серая, в меру потрёпанная обложка с тисненой рамкой библиотеки приключений и научной фантастики в рамке картинка. Человек в скафандре и с болтающимся на поясе коротким мечом вытаскивает из расплавтотого насти шлюка другого, тоже в скафандре и в круглом космическом шлеме. Кир Булычёв. Последняя война. Женька открыла заломленную страницу. Сколько ни били с родители, но так и не отучили чада загибать уголки. Невесело вздохнул. Непрочитанными осталось всего ничего, каких-то пара десятков страниц, и как в тёмную воду, сразу бегу нырнул в текст. Антипин отодрал от себя ослабевшие руки генерала, оттолкнул его ногой подальше от пульта и нажал зелёную кнопку под второй красной. Логика механика не обманула его. Каменная крышка медленно вернулась на своё место. Ну, что будем делать, генерал? спросил Антипин и подумал: "Чёрт возьми, опять кровь из щеки идёт. Ещё шрам останется". И добавил с ух почти весело: "Я обид не помню". Вопрос приподнялся с пола, опёрся о пульт, достаточно далеко от Антипина, так что тот не заподозрил ничего неладного. Мы будем ещё воевать, сказал генерал и нажал красную кнопку на дальнем конце пульта, кнопку, которая должна была детонировать атомные бомбы, и вспыхнул ответ. Книга выскользнула из расслабленных рук и мягко шлёпнулась на ковёр, но укутавшийся в одеяло подросток никак на это не отреагировал. Он а вернее сказать, двое разделивших, согласно чьему-то изощренному замыслу этот растущий организм, уже пребывали в крепком сне. Женька Абашин, 15-летний московский школьник, законный владелец этой изрядно вымотанной событиями прошедшего дня плоти и другой он, Евгений Борисович Абашин, 60 лет от роду, попаданец. Прорыв в районе города Бендеры ликвидирован. Висела симпатичная блондинка с экрана странного плоского телевизора. Телевизор этот устроился на изрядно захламлённом письменном столе по соседству с маленькой плоской же клавиатурой. После нанесения удара двумя дивизионами тяжёлых огнемётных систем "Сенцепёк" угрожаемый участок подвергся полной стерилизации не менее чем на 3 км в глубину. Боевые корабли и авиация Черноморского флота готовы поддержать сухопутные войска путём нанесения ударов крылатыми ракетами с ядерными боеголовками средней и малой мощности. Стратегические ракетоносцы Ту-160М и Ту-95МСМ, взлетевшие с аэродрома близ города Энгельса, вместо диктора на экране появилось изображение тяжёлой, явно бронированной машины необычного вида. Плоский танковый корпус на широких гусеницах, вместо башни огромный параллелепипед, торцы которого усеены рядами чёрных отверстий. Вот параллелепипед поднимается примерно на 45 градусов, из отверстий в тыльной части вырываются дымно-огненные струи. Задрено актревож к тому тёмному небу от торца установки одна за другой срываются длинные огненные стрелы и уносятся куда-то вдаль. Изображение снова сменилось. Городские пригороды, застроенные невысокими частными домиками, на улицах люди много, много людей. Внезапно поперёк картинки ширкнуло что-то тянущее за собой огненный хвост и прямо в гуще домиков стали вспухать огненные пузыри, вспухать, затягиваться бурыми клубами, сливаться в сплошную дымную стену, полыхающую изнутри багровым пламенем. А девушка на экране снова вещала, то и дело бросая взгляд на серебристую тонкую пластинку с надкусанным яблоком на тыльной, обращенной к зрителям стороне. Подводные атомные крейсеры Пермь, Владивосток и Северодвинск проекта Ясень нанесли множественные удары крылатыми ракетами в термоядерном оснащении по разведданным целям на восточном побережье Мексики и Флориды. Среди прочих целей уничтожены космодром на мысе Кеннеди и объекты космического наблюдения ВВС США АФ-ССС, также известная как Space Fence – космический забор, в том числе… Центр управления АФССС в Далгрени, штат Вирджиния, на всех этапах этой операции нашим подводникам оказывала поддержку атомная подводная лодка Мичиган типа Агайо, последняя уцелевшая к настоящему моменту ядерная субмарина ВМС США. Изображение снова сменилось На этот раз камера, расположенная где-то над океаном, показывала предрассветное побережье, над которым один за другим вспухали атомы и грибы. Их шляпки расползались, соединяясь где-то в стратосфере, и чёрные облака выбросов подсвечивались с поверхности земли сплошными пожарами. И это зрелище настолько притягивало глаз своей невозможной жутью, что мозг не успевал ухватить содержание бегущие вдоль нижней кромки экрана полосы текста. И завершаем новостной выпуск традиционным призывом обращать внимание на любые странности в поведении окружающих вас людей, снова заговорила дикторша. Помните, что при полной или частичной потере памяти, а также в случаях резкого немотивированного изменения поведения человека, следует немедленно сообщить Женькин вскочил как встрёпанный, сел на диване. Ночь, свет полной луны льётся в окно, и хорошо виден цифры блад будильника стоящего на подоконнике. 11:58. Почти полночь. Он помотал головой, гоня прочь отголоски жуткого сновидения. Ну и сон, яркий, правдоподобный, он едва не поверил, что это всё взаправду. Подводные крейсера, атомные взрывы, а солнцепёк-то тут при чём? Взгляд упал на лежащую возле дивана книжку. «Меньше надо на ночь читать про ядерную войну», — решил он, положил книжку на стул рядом с лампой и улёгся, накрывшись с головой тонким одеялом. Я лежал ни жив, ни мёртв. Если, конечно, можно сказать такое о сознании, притаившемся в уголке чужого мозга. Что за дичь? Это не просто сон. Нет, я отлично узнал свой письменный стол, монитор, клаву, как и логотип популярного телеканала в правом верхнем углу картинки. А вот само содержание новостного выпуска Наши лодки грамят в восточное побережье совместно с американскими подводниками. Прорыв? Какой ещё прорыв? Кто прорвался? Где-то в Молдове окупируется ударами термобарических боеголовок по густонаселённым кварталам, да ещё и флот готов подбросить до кучи своих нуклеаров. И что за терминология такая дикая? Стерилизация. А самое непонятное дата. Октябрь 2023 года мелькнувший в бегущей информационной полосе, а ведь последнее воспоминание, на котором мне удалось хоть немного сосредоточиться, относится в лучшем случае к середине 2021 года. Если ко мне постепенно, в модире неоднократно описанных многими авторами флешбэков возвращается память, что за ужасы творятся в 2023-м? Большой бодобум наконец состоялся, и остатки цивилизации догорают в ядерном пламени, но почему в таком случае в новостном выпуске не было ни единого намёка на ответные удары неведомого врага? Разве что честь за такую обмолвку насчёт последней американской подводной лодки, и что характерно, ни слова о человеческих жертвах, хотя они при таких раскладах должны исчисляться миллионами. Вот и интернет работает, а это уже совсем ни в какие ворота, а он работает. Точно, картинка-то была на мониторе. Создается впечатление, что идет какая-то дурная игра в отне ворота, союзниками в которой выступают Россия и Штаты, а противник находится не только в Мексике с Флоридой, но и в соседней Молдавии. Или все не так страшно? И напугавший нас с Женькой репортаж, лишь ночной кошмар, шуточки моей амнезии. Кстати, об амнезии. Что там говорила дикторша насчёт изменений в поведении и потери памяти? Как-то это не очень монтируется с глобальной ядерной войной, с совпадением. Ох, сомнительно. Всё, спать, спать, и желательно без снов, а то ведь можно проснуться с утра буйным психом. даже в некотором смысле думя обуйными психами, поскольку моё безумие уж точно затронет Женьку, и по самой что ни на есть полной программе мама такого точно не заслужила.